Дик, не спеша, проверил верёвку. Марьяна стала разжигать костёр. Рассвет был синим, другим, чем в долине, где день всегда сер. "Ну что ж", сказал Дик, подставляясь. "Только чтобы он себе что-нибудь не сломал", сказала Марьяна, бедная Олежка. "Не в первый раз мотаю".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 Эпилептичек и других ненормальных женщин называли ведьмами и даже сжигали на кострах. "Блоха", сказал Томас. "Всюду блохи, всюду твари". "Вы ещё поспите", сказал Олег. "Я не скоро в себя приду, вы же знаете. Отдыхайте". "Холодно", сказал Томас. "Нельзя спать. Мне скоро выходить на вахту".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 Коза? Ночью я её слышала. Где коза, я спрашиваю. Голос Дики поднялся, стал мальчишеским, высоким от злости. Ты её привязала? Я её привязывала, сказала Марьяна. Ну она, наверное, развязалась. Где коза, я спрашиваю. Видно раздражение, копившееся в Дике, должно было найти выход. Коза? стало символом всех неудач. Не сердись, дикушка, сказала Марианна. Она старалась укутать Олега одеялами, каза наверно ищет чего поесть. Здесь ей нечего искать. Почему ты её не привязала? Дик вытащил из-под полога свой арбалет, сунул за пояс нож. Ты куда? спросила Марианна, хотя отлично знала куда. Дик внимательно осматривал снег вокруг, ища следы.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 и снова открыл глаза, чтобы изгнать видение. Томас сидел на одеяле и раскачивался, словно беззвучно пел. Маряшка, согрей кипятку. Олегу показалось, что голос его звучит твёрдо и громко, на самом деле он шептал почти беззвучно. Для Томаса ему плохо. Марианна поняла: сейчас Олежка, конечно. Но Анна не отрывала глаз от Дика. "Я так и думал", сказал Дик. Она пошла обратно вниз. За ночь она могла пройти километров 20. "Дик, останься здесь", сказал вдруг Томас внятно и громко. "Марьяшка сама найдёт козу. Ты же её убьёшь". Можешь не сомневаться, сказал Дик. Хватит глупостей. Я найду её. Марьяна забыла кипятки. Тебеди, князь, нельзя сейчас уходить. Томас Болин, а за Олегом надо следить. Ничего с ними не случится. Дик запустил пальцы в густую тёмную гриву волос рванулых, мотнул головой, не оборачиваясь, быстро и легко пошёл по следам козы вниз, откуда они пришли вчера. Я хотел, чтобы ты пошла, сказал Томас. Ты бы привела её, а он её убьёт. Олег, хоть мир вокруг него всё время менял форму и пропорции, становился всё более зыбким и ненадежным, всё ещё сохранял способность думать, он сказал. Дико можно понять, нам по-настоящему не везёт. Осталось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 Поймать нужно, обернулся Томас к Марьяне. Она нам нужна, но не надо убивать, в этом нет смысла. Что-то меня жжёт. Как жарко. Почему так болит печень? Это нечестно. Мы уже рядом. Он убьёт её, сказала Марьяна. Он её обязательно убьёт. Дий! Мариана обернулась к Олегу и Томасу. Ну что делать? Ну, ну скажите, вы же умные, вы же всё знаете. Ну как его остановить? Мне его не догнать, сказал Томас. К сожалению, я для него уже не авторитет. Сейчас, сказал Олег. Ты только распутай меня, может, я успею до припадка. Может, я успею, Марьяна только отмахнулась. Она сделала два шага за диком, вернулась, посмотрела на Томаса, на Олега. Его вас нельзя оставить. Добеги «Да тогда, вдруг закричал Томас. Беги скорей. Но как же я вас оставлю? А вдруг какой-нибудь зверь? Беги же, повторила Рек. И возвращайся. И Марианна легко, словно не касалась снега, поднялась вниз по склону, туда, где уже исчез дик. Жалко девчонку, сказал Томас. Она привязалась к козе. Жалко сказал Олег. Как странно, что у вас нет формы. Вы бываете толстый и потом совсем тонкий, как спичка. Да, согласился Томас. Ты лежи, удобней. Почему-то сначала этот яд действует на зрение. Я помню, меня раз три накусало. Ну не бойся. Побочных эффектов практически не бывает, не бойся. Я понимаю.